В ближайшее время нам предстоит познакомиться с еврейской сказкой под названием «Мудрый мальчик». В основе этой истории мораль о том, что возраст не всегда является показателем мудрости. «Мудрый мальчик» – еврейская сказка. Люди рассказывают притчи про мудрость царя Соломона про то, как мудро и справедливо он разрешал тяжбы и споры. Но случается, что и маленький мальчик может показать пример мудрости взрослым. Вот какая история произошла однажды в давние-давние времена с двумя лавочниками. Их лавки стояли на базаре рядом и были разделены всего лишь одной тонкой деревянной перегородкой. В одной лавке торговали маслом, а в другой продавались благовония. Однажды вечером, перед закрытием рынка, лавочник, торговавший благовониями, заглянул через щель в перегородке к своему соседу и увидел, что тот пересчитывает золотые динары и складывает их в красный платок. Он тоже стал считать их. В платке оказалось 165 золотых монет. Лавочника обуяла жадность. Ему очень захотелось завладеть этими деньгами. Он выбежал на улицу и завопил. «Караул! Ограбили! Украли мои деньги!» «Тотчас прибежали стражники. Кого ты подозреваешь в краже?» — спросили стражники. «Не знаю». После того, как я сложил деньги в красный платок, никто сюда не заходил, кроме моего соседа, торговца маслом, а в платке было э, 165 динаров. Стражники заглянули к соседу и нашли в укромном местечке 165 золотых динаров, завернутых в красный платок. Торговец маслом клялся и божился, что это его собственные деньги, но ему не поверили, схватили его и бросили в темницу. Судья начал расследовать это дело, но установить, кто прав, кто виноват, никак не мог. Тяжбой заинтересовался даже сам правитель города, но и он ни в чем не смог разобраться. В самом деле... Кому следовало верить, торговцу маслом или его соседу? Кто из них говорит правду, а кто лжет? В городе только и разговоров было, что об этом происшествии. Но как распутать клубок, никто не знал. Однажды, гуляя за городом, правитель повстречал детей, затеявших какую-то игру. Он услышал, как один из мальчуганов сказал, «Давайте сыграем в суд!» «Ты будешь торговцем маслом, ты его соседом, а я буду судьей!» Правитель города притаился за деревом и стал наблюдать. Дети прикатили большой камень, усадили на него мальчика, который захотел быть судьей, к нему подошли два других, изображавших лавочников. «Это мои 165 динаров, я их выручил за проданное масло!» — произнес один. «Нет, это мои деньги!» — отвечал другой. «Я сосчитал их, завернул в красный платок и спрятал в ящик стола, а ты пришел и украл их!» Выслушав обоих, судья, мальчик, сказал, «Принесите мне миску горячей воды!» «Зачем?» — удивились другие дети. «Я положу в нее динары. Если на поверхность воды всплывут капельки масла...» значит, это деньги торговца маслом. Он целый день возится со своим товаром, у него жирные руки, и монеты должны быть замасленные. Если же ничего не всплывет, значит, это деньги его соседа». Услышав это, правитель города вышел из своего укрытия, поцеловал мальчика-судью, записал его имя и узнал, где он живет. Вернувшись домой, правитель объявил, что долгожданный суд состоится завтра. Весть об этом тотчас облетела весь город. У здания суда собралась большая толпа. Когда оба лавочника изложили свое дело, правитель приказал принести миску горячей воды и платок с золотыми динарами. Он положил монеты в воду и тут тотчас на поверхность всплыли капельки масла. «Покажите миску народу!» — распорядился правитель. «Пусть все скажут, чьи это деньги!» «Конечно же торговца маслом! Торговца маслом — это деньги!» — в один голос закричали люди. Деньги были тут же возвращены их хозяину, а жадного соседа заключили в темницу. Тут все начали расхваливать мудрость правителя, а он поднял на руки маленького мальчугана и сказал, «Не я, а этот мальчик разоблачил коварного обманщика». Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Куда складывал золотые динары лавочник, торговавший маслом? Правильный ответ — в красный платок. Кто решил провести социальный эксперимент с детьми? Правильный ответ — правитель города. Что было налито в миске на суде? Правильный ответ — горячая вода.